Варде взял перевес «Ислам» со всей своей нетерпимостью к христианству. Резко изменилась позиция русских первосвященников. Теперь русская православная церковь в лице ее ведущих деятелей выступила как сила, объединяющая русских людей против виноверцев. Последнее для того времени так уже мало, особенно если учесть что именно церковь чаще всего была тогда выразителем общественного мнения, о котором упоминает и шахмагонов. Причем церковь не останавливалась перед крайними мерами в своей поддержке политики московских князей, порой предавая их противников проклятию или закрывая в мятежных городах храмы. Князь Димитрий вступил на великокняжеский престол младенцем. Детство и отрочество его прошли под большим влиянием мудрого государственного деятеля митрополита Алексия, русского по происхождению. Не меньшее воздействие на Дмитрия оказывал преподобный Сергей Радонежский, основатель Троица Сергиевского монастыря, человек, которого особым нашего российского царствия хранителем и помощником назвал Петр I, знавший толк в державных делах. Много размышлявший об историческом предназначении русского народа, о его доброй миссии в судьбе человечества, один из образованнейших людей своего времени Сергей Радонежский сумел разъяснить Дмитрию Ивановичу его жизненную задачу явить возможность политического высвобождения и объединения русских земель. Надо было показать русским людям, Тот простор, куда хотелось бы неудержимо стремиться. Было необходимо озарить их сердца надеждой. Искра этой надежды и сверкнула над Куликовым полем. Немеркнущая искра. Нравственная сила Сергия была огромна. Как пишет Соловьев, мы видели Сергия грозным послом для Нижнего Новгорода, неповинующегося воле московского князя, тихим примирителем последнего со злобленным Олегом Рязанским, твердым увещевателем в битве с полками Мамаевыми. Время донесло до нас не только имена славных военачальников, обессмертивших своими участием в великом деянии. Мы знаем имена и простых людей, бившихся на Куликовом поле. Юрка Сапожник, Васюк Сухоборец, Сенька Быков, Гридя Хрулец. Это о них же сказал князь Дмитрий, когда пытались его ближние бояре отговорить от непосредственного участия в схватке. «Да как аз взглаголю! Братья, потягнем с единого!» А сам лице свое начну крити или хорониться назад. Но якоже, же хочу словом, такое делом пред всеми главу свою сложите за христиане, да прочие, видевши то, да при дерзость. Да, это была битва, где все были равны, от Великого князя до Сеньки Быкова. Но если всенародный характер битвы с Мамаевыми полчищами был ясен каждому ополченцу, мог ли не осознать его, пусть даже поздно, слишком поздно, хитроумный рязанский князь? У нас нет данных, говорящих о секретном соглашении Олега с Москвой. Но сам-то он... Да, вся жизнь его была беспокойна. Как беспокойный зол был удел его деда и отца. Всю жизнь Олег пытался отомстить врагам за старые обиды, но лишь прибавлял себе новые. Он не был плохим человеком. Олег, его политика по отношению к Москве была следствием постоянного раздраженного недоумения. Почему? Пройдут века. И историк Погодин заметит, что целые княжества подпали под власть московских князей, повинуясь силе какого-то естественного тяготения. Олег чувствовал эту силу, но не понимал ее сущности и не хотел с ней смириться».